Глава восемнадцатая. Дик. Хозяин постоялого двора спустил на меня всех собак, фигурально выражаясь. Вы за все заплатите, вопил он, будто я ему хозяйство отдавил. Милейший, так ведь это ваши п о с т о я л ь ц ы в о и н а моего оскорбили и наземного, между прочим, а он, знаете ли, боевой маг, а вы до сих пор в целом помещении находитесь. А кто мне заплатит за посуду побитую? Народ распустился, среди белого дня флаопцев раздевают, о бозы грабят. Проклятых магов не боятся, нечести на них нет. А кто мне заплатит за груз разворованный на вашем дворе? К слову, своровать ничего не успели, и понятное дело, самое ценное не нашли, даже если искали. Филька вовремя подбежал. Придется доложить в королевскую службу благонадежности о действующей здесь банде. По лицу собеседника было видно, что его королевской службой не напугать. Где король, а где его территория, на которой он сам себе и король, и верховный совет магов, и дворянское заседание. А сладкое на ужин есть? Раздался над моим ухом суровый бас пончика. Он стоял у меня почти за спиной и поигрывал боевым топорищем. Не в смысле ручкой топора, а в смысле огромным топориной. Взять пончика во отряд было гениальной идеей. Лысый Джо, как обращались к хозяину за всегда т а и пока не сбежали, посмотрел в голодные глаза великана и сделал правильные выводы, хотя выводы были как раз неправильные, но любой на его месте сделал бы такие же. Одно дело игнорировать пончика, когда ты в компании двух десятков вооруженных приятелей, и совсем другое — один на один. А учитывая меня, даже один на полтора. Получив от Джо уверение, что сладкое непременно будет, устроит ли господина воина ягодный пирог? Пончик пошел наводить порядок в зале, поднимать и расставлять столы на места, лавки собирать по частям, а потом ударом кулака вгонять в пазы выступающие детали, чтобы стояла на века. Хозяин, глядя на него, нервно промокнул лысину платочком. Так чего вы хотели? спросил он. Поесть и поспать. Поесть и поспать, повторил Лысый Джо, не отрывая взгляд от хозяйственного пончика. Понимаю. Хорошо. Как долго нам ждать? Скоро, пообещал владелец постоялого двора. Прямо сейчас почти. Хозяин, ты бы веник дал, что ли? – пробасил гигант, почесывая затылок и оглядывая море разливанной еды со стравками, черепков посуды. Нет, нет, сейчас подавальщицы все уберут, успокоил его Джо. Да мне не тяжело. Что тебе вообще тяжело-то? Пробубнил хозяин и обратился ко мне. Отвлекусь я немного, порядок навести. В дверях появились первые зеваки, которых буквально вот только что сдуло попутным ветром паники. Я полюбовался через плечо на хозяйственного великана и вспомнил про подранный рукав. И пока ситуация у нас условно под контролем, решил загрузить работой пацана. Нечего отсиживаться по норам, пока другие страдают. Всю нашу компанию, включая пса с перемотанной головой, я обнаружил на повозке. Даже Гроза был здесь, хоть и сидел на козлах со своей дежурной книгой. Понятно, почему пончик покинул боевой пост. Тут тоже все под контролем, а он просто голоднее других. р а в н я л а с клыком на два голоса рассказывали о драке. Пес пытался кивать головой, потом вспоминал, что у него не тот случай, и хватался за повязку. Ничто не объединяет людей, как хорошая драка, а у нас она уже не первая и не последняя, могу поспорить. А пацан где? спросил я. Куда-то туда забился. Равнял, махнул целой рукой в сторону строения без окон и с высокой крышей, куда вела приставная лестница. Скалёныш, крикнул я. Ты где запропастился? Дрыхнешь? А ну вставай. Что, уже можно идти кушать? Послышался недовольный голос, и я быстро поднялся наверх. Пацан сидел неподалеку от ставней и стыдливо отводил взгляд. Ну, молодо, з е л е н о мало ли, как парень стресс снимает. Хорошо, хоть крикнул сперва, потом полез. Не заслужил еще кушать. Смутился я. Нитки иголка с собой? Он закивал. Доставай. Я стал раздеваться, когда посмотрел на мальчишку, тот сидел уставившись на меня так, будто впервые голову мужика увидел. Но потом до меня дошло, что все дело в мускулатуре. Да, мне приходилось много тренироваться, чтобы поддерживать форму, но зато девушки на меня заглядывались до тех пор, пока не смотрели в глаза. Для малолетнего дрыща, как Филька, такое сложение предел мечтаний, наверное. Что завидно? Не бойся, у тебя тоже такие со временем будут, если будешь тренироваться. Я потянулся к штанам, кусок ткани болтался на бедре ленточкой. Не надо, я сначала рубашку зашью, возразил он. Ну да, мне сейчас либо придется идти в одних подштанниках через двор, либо сидеть здесь в обществе смущающегося мальчишки. Я пошел к лестнице, спиной ощущая восхищение парня. Конечно, немного непривычно, что здесь меня практически не пугаются. Зато приятно, что считают за человека достойного восхищения. Я не удержался и форсанул, спрыгнув вниз. Высота была ого-ого. Приземлился жестко, немного смягчив удар опорой на руки и перекатом. Поднимаюсь, отряхиваюсь от шуточек дебильных своих воинов, отбрехиваюсь. И тут мне мысль в голову пришла: а м б а р т о закрыт. Хорошо смазанная дверь без скрипа отворилась. Я прошел внутрь. Было темно, но справа у противоположной стены светлел прямоугольник — открытый люк, еще один проход наверх. Неправда, приглушенно звучал голос мальчишки. Никто на него не пялился, понял? А кто будет ябедничить? Опять окажется на тараканьем меню? Я тихо хохотнул. Ну что, можно считать проблема безопасной ночевки на сегодня решена? Я с видом огромного одолжения предложил лысому Джо сделку века. Мы селимся в амбаре, и никто нас больше до завтрашнего утра не видит. Сначала я хотел раненных оставить в доме, все равно комната оплачена. Но пес и р а в н я л о оскорбились. Все так все. Мы загнали груз и е д у в строение, заперлись изнутри и через люк поднялись наверх. С чердака был замечательный вид на закат. Наелись, еще р а з п о м я н у л и сегодняшние приключения и завалились спать. Устали все. Прошлая ночь и день выдались нелегкими. Зато этой ночью мы выспались до сыта. Гроза ради такого случая выставил магический контур, маг экономичное заклинание, которое предупредило бы нас о непрошенных визитерах, м а л о ли. Утро встретило меня свежей р о с о й на траве у сортира и подобострастной улыбкой лысого Джова в дворе. Вы, господин Мак, чего на завтрак пожелаетесь? Поклонился он. Я чуть головой не тряхнул, пытаясь убедиться, что это не сон. Перечислил: каши, хлеба, сала. д ж о в с е также пялился на меня снизу. Я добавил: пирогов еще для пончика, да и для всех. Раз уж предлагают. И пошел в амбар. А всас вашим коням с утра отсыпались? Продолжил мне в спину хозяин. Я обернулся. Он промокал платочком лысину. Хорошо? Я прикинул, во что мне выйдут эти излишества, но выбора-то особого нет. Сколько я должен? Так ничего, господин Мак, не надо. Это вам з а в ч е вчерашнее... р а ш н е е недоразумение компенсация. Совсем уж решил меня добить лысый Джо. Ладно. Я снова попытался дойти до нашей ночевки. Вы, господин Мак, только своих Схерков от села отзовите. з в и н я й т е не признали. Мы люди дикие, грамоте не обученные. д о меня стало доходить. Схерков? Точно? Ненешеса? Побледневший селянин рухнул на колени. Не губите, господин Мак, не нужно н и ш ь ш е с о в Схерков, довольно. Они всех собак по крайним дворам порвали. Простите, господин Мак. Хорошо. Не буду н и ш ь ш е с о в п о к и в а л я. Да что тут творится-то?